Второе. с сиренью и с Пасхой в Кремле. Мой привет поколенью, По колено в земле, Осединами в звездах. Вам, слышней-камыша, Чуть зазыблется воздух, Говорящим душа, Только душу испашим. Из фамильных богатств, современникам старшим, вам без равенств и братств, руку веры и дружбы, как Кавказец кувшин с виноградным, врагу же две протягивавшим. Не сиреной, сиренью, заключенная в грот, поколение с пареньем, стеготением от земли над землей. Прочь от и червя, и зерна, Поколенье без почвы, Но с такою до дна днища Узреной бездной, Что из впалых орбит Ликом девы любезной, Как живая глядит. Поколенье, где краше Был, кто жарче страдал, Поколенье, я ваше, продолжение зеркал, Ваша сутью и статью, и почтением к уму, и презрением к платью плоти временному. Вы, ребенку, поэтом обреченному быть, кроме звонкой монеты, Все внушившие чтить, кроме Бога Ваалла, всех богов, всех времен и племен поколению с привалом. Мой бессмертный поклон, Вам в одном небывалом, умудрившем событь, Вам среди шумного бала, так умевшим любить, До последнего часа, обращенным к звезде, Уходящая раса, спасибо тебе. 16 октября тысяча девятьсот тридцать пятого года.